Уходит тепло, возвращается холод. Стеклянные дни станут времени впор, и в белые платья нарядится город скоро. Давай одежды народ на бульварах, глаза его станут прохладных оттенков И станет пинать в зеркала он надменно и делать акцент на кошмарах Уходит тепло, Печальное небо, туманно-томами вот-вот и случится. Нагрянет снег белый, и так удивительно тихо вдруг станет, и радостно станет, насятся безмерно. Хрустальным сиянием наполнится воздух. Снежинки сойдут с высот верхних ниш и степенно и плавно осядут на вишни. И холодно станет, и станет морозно. Дан белой бабочкой чертит по серму мелом тянет следы по асфальту следуя правилам мэры Щели и дыры скрывает вымазав тещина кремом падает тихо и нежно мягко волшевно немо падает в хлопьях комочках куда и круживом землю падает с зимних источников снег ослепительно белый Сверху летит на прохожих, радуя их тишиною. А за сиянием холодным ветер играет со зтвою. Молчат на окнах занавески, колдует ветер на просторах. Зима раскладывает фейски. Снегов в серебряных уборах. По окнам пишет феекранью мороз, дома окутав холод. А я склонилась над геранью, цветами радовать готой. С ладоней ангел снег сдувал, и уносили его кони в санях на зимний карнавал, под звон вечерних колоколе. Летели кони со всех ног, и по вселенной ствались гривы. И сотрясалось пыли дорог небесных на пути земные. Летели кони, снег летел, и люди любовались белым, хрустально злато серебре покровом новой королевы. Планета ангела небес за праздник сна благодарила, за иней, что украсил лес, за волшебство в лучах светило. Сере브ре своих сияний, в кружевах своих узоров, сходит с неба снег на землю, завораживая взоры, в тишину закотов время. Сей вромо город. Сходит с неба снег на землю, а за ним снежинок ввысь, словно маленькие феи из глубин души вселенной. А снег кружился и снежинки, срываясь, падали на стены и растекались белой пеной по темным кожаным тропинкам. А снег кружился и снежинки сбивались в стаи насекомых, сплетаясь в нити невесомо, и ткали шали с паутинки. А снег кружился и снежинки на город с неба наступая, брели по ёмкой, застилая платком пушистом лужи в льдинках а снег летел на землю пеплом берёсы кривой кусть сметая и мысли очищались светом небес и белыми цветами такая тишь не шелохнуться Снека одето эти деревья. Там по туманам ходят феи, и облака под снегом плывутся. Хлопочет о това снежинки, неженки, покров осени на белый меняет цвет. Рисуя мелом картины, подражая финским и русским, и всем зимним странам. И застилают небо тканью под вечер северным сиянием. Зима рисует воздух белым своей прохладной рукой, и ветки белыми, и листья, и не слыхать цыка от За тишиной бродит ветер, готовый каждую минуту раскинуть белые узоры из ноября до горизонта. Снег сыпал и сыпал. пушистую стаей по крышам и плитам шуршал и шуршанием по сонному полю летел мотыльками и нес за собою хрустальные пламя. Стучась во все рамы с ладонью вселенной, несли стереграммы. Снег прибыл на землю. Смеясь и толкаясь, шептались снежинки, к земле прилипая серебряной спинкой. О в бледном небе меньше сини, меньше позолот. Распушил деревья иней, заискрил серёд. Пятен солнечных орнамент на полях лежит. Мир жемчужного сияния, воздух серебрит. Для зимы оставлю окна, пусть её рука нанесёт узор на стёкла кистью свысока. Велнойкой лишь заснеженный простор. Во мгле дома едва заметны Ткёт фея на холсте времен узор, и укрывает плечи мантии рассветной Таинственная даль в печальном серебре рождает музыку и аромат пьянящий Одежду белую земле Волшебница шьет тонко и изящно. Зрачков сияющих туманные огни. Серебряных объятиях угасает. Уходит вечность миростаня дни. В других мирах, в других одеждах воскресая. И утра в окно стучались птицы. Они вчера мне ночью снились. Я их с ладони угощал. Раньше помнится, летала давным-давно, когда-то с ними из снов своих в другие зимы. Зима не в окнах, рисует невиданной кистью. Среди из нетканных узоров на тоненьких ниточках виснут. Горят небеса запах запахтыма. Морозного кутает плечи. Торопятся звезды в созвездия, тайком собираясь под вечер. Сплетают луны и лужи в кристаллы из хрупкости нежной, готовит вселенный ужин для веры, любви и надежды. падал снег с небес на землю небо полотно становилось все прозрачней в белое окно на него смотрели еле из другого сна задевая елей мачты шла весна Зиме сегодня повезло. Зима сегодня с солнцем в одной руке, В другой с метлой за осенью крадется. И хочет вынести в окно, когда туман настанет. А осень пьет свое вино короткими глотками. Зима и осень две сестры в оранжевом и белом. А мне так нравится костры, их запах до предела. Снег шёл со звёзд, хрустели льдинки. Он шёл с послами доброй воли и всем раздаривал снежинки, отряхивая их с лотоней. Снег шёл вперёд, не отдыхая, ни жеданным окрикам не внемля, средь за туманами по краю небес, в дома, дворцы и керии. Снег шёл стеной под фонарями, арендовав под зиму землю. Он шёл туда, где подставляли ему для снов пока деревья. Снег шел и шел со звёзд и и отвоевывал пространство. И оставлял себе на память витрины вастрых. На сугробы сыпучих долин опустился луч синий с небес. Легкий шорох со звёзды светил, пробежав в тишине и затих тих. Уёго бьётся в сетях и ворчит в серебре удивленные дни чертит путь по равнинам седым. Мчится тройка, звенят бубенцы. Тишина гасит звуки вокруг, в небесах расстилается дым. На прикорке вчерашние сны превращаются в розовый пух. Чуть заметная белая пыль с неба сыплет, вростая в снега. Это Бог в небесах распустил все завязки на всех облаках. И становится воздух искрист и любуется то глаза ледяным полотном, что так чист на обоих земных полюсах. ходят из города зим февралями, холодное время морозных сезонов. Темнеют дорожки следов возле дома. За окнами ноль, небо льется дождями. И с нас с каждым часом становится ближе. Ее приближение чувствую кожей. Когда и смеяться, и щуриться можно, и можно в чехлы заворачивать лыжи. Зима собирается в путь. Веский повод для кошек чтоб к вечеру вынести скрипки, чтоб лица людей зарились улыбкой, и чтоб отодлилось и длилось и снова. снимая дрёму с лунных век, Роняла в ночь снега зима. По звездным трассам человек летел, и видел свет в домах. Сверкала конь во тьме времен, шумели ветви на ветру, играла весело гармонь, и сыпал снег на детвору. Бежали кони со всех ног, снегурочка смотрела вот и зазывала новый кот, и месяц праздничный январь. Оранжевый месяц, зима над планетой. Стучит самороз, отдыхая узоры. А В комнатах ёлки с огнями и горы чудесных подарков в красивых обёртках. Зима, фейерверки, салюты и фотки. На лыжах и санках катаются дети. И нас на катке можно вечером встретить, когда над планетой оранжевый месяц. А путем, заповедными зонами, холод пробрался на землю с небес. И стало тихо ночами бессонными, и стали белыми горы и лес. Ветер с метлою прошел по обочинам, шумом пронесся по окнам домов. Что-то шепнул фонарям, фонаря снегом почче, нимб освещающий зимний покров. Ходят снегурочка тайными тропами. там, где недавно прошел дед Мороз. Ёлки готовят для нового кода и детям подарки на фабрике грёз. Верхним путём, проходя по просторам, ветер утюжит крахмальную кладь. Снова готовится к празднику город, чтобы в красе новогодней предстать. Мгновение и новое время зайдет в тишине по ступеням. во все города и деревни под бой музыкальных курантов кулисы поднимутся руки сойдутся звеня хрустарями бокалов в узорах с огнями и выльется в новые звуки Поละтрам затихает метелица, За окном новогодняя сказка. Снег скрипит под ногами и стерется. отдыхают снежинки от пляски. Серебристые тени от елки по леям бредут с тишиною. Чей дрожат под шарами и ковки, и гирлянды качает волною, ветерка, потерявшего сотню снов в зеркальных для праздника в песне. Пусть поспит до утра он сегодня под мерцающий шорох созвездий. Еще один год прошумел над планетой со всеми его децибелами страха, с присутствием радости, музыки Баха. С пульсации седца небесных оттенков смещается время, светлей дорога. И где-то вдали еще слышится эхо дыхания жизни прошедшего века. А мы продолжаем движение к покою. Ядер моих снов, время праздника. Здравствуй огни новогодние, жемчуг, интарь. С небес сыпается музыка счастья. Кончаются старые дни и как встарь приходит в дома вместе с елками радость и запах особенной талого снега, гвоздик и фиалок вишнёвого сада. И время начала грядущего света. Видишь, звезды пришли после солнца. Земля, ты такая сегодня в разноцветных огнях. За пределами снов слышен звон хрусталя. На губах моих вкус новогоднего дня. На губах моих ночь превращается в сок. Шелестит на листах календарных песок. и скрипят под рукой и шуршат между строк, Жернова в глубине новокотних часов. В морозном сиянии дни, полны серебра за Сегодня узоры свои рисует на окнах зима. Сверкают гирлянды огней По всей широте января Мчит по ветру тройка коней, Карет увезет в янтарях. Хохочет снегурочка, смех разносится эхом в доли, кружится над городом снег, метели летит до земли. Мешок дед Мороз достает подарки заносит в дома. Встречает народ новый год, Полны серебра, сокрома. Деревья, снег, дома, дома. Склонилась ночь над фонарями. В снах новогодних тишина, звенит негромко хрусталями. Стволы на скатерти из снегов ветвями машут. Представление вот-вот начнется Вдоль веков скользит загадочное время. По краю хрупкой тишины танцует ветер на плантах. Сегодня все приглашены послушать бой ночных курантов. А новогодний снег стежками прошивает вечер. Блестки тихо падают меж нами. Это ангел сыплет звезды. Лепестки снежинок вечность отворяют ровно в полночь, и бегут ко мне навстречу фиолетовые волны. В этих странных снах когда-то меж таинственных мерцаний и хрустальных водопадов я могла летать часами. Новогодний вечер снегом занавешивает время, в тишине, окружась по небу, там за ширмою вечерний. Мир изъезженный колесами событий выплывает из тумана. За окном серебром струящиеся нити опускаются, танцуя в гнёзда снов. Фонари раскачивают гнезда. Вечер по домам затаио дыхание, разносин звезды. Вокруг елок капа sheetцы де двора. По его следам крадется белый снег. Гуляет в городах зима. Радость разливается по телу. По ночам приходит праздник в снах. Дождались. Вот и вернулась сказка громким выстрелом салютов и огней. Здравствуй, здравствуй, долгожданный праздник из подарков новогодних дней. В дождях отразятся ли дни молодые, с отрошей до пояса русой косой, богини бегущей по полю босой. В дождях отразятся ли дни молодые? Те дни, что до времени все сохранило, а мы ты холодной росой. В дождях отразятся ли дни молодые? С отрошей до пояса русой косой. Румяные щеки, глаза заводные. В дождях отразятся ли дни молодые? Когда-то любила быть водной стихией, когда назвала тебя мать пересой. дождях отразятся летни дни молодые, сотроши до пояса русой косой. В глубине за чередой скользящих дней живёт земная девчонка И рассвет земной под сводом яблочного края. Приходит ночь, она за издой восходит над уснувшим краем. Там в глубине за чередой скользящих дней живёт земная душа по имени Любовь. И с ней в обнимку засыпает девчонка и рассвет земной под сводом яблочного края. А где-то на страницах книг такой же чистотой сверкая, Живет мальчишка в этот миг по сводам яблочного края. В каких мирах, услышав крик, он вдруг проснется сны ней и в небесах увидит лик девчонки. и ее узнает. Лёгким движением, касаясь воды, ветка невесты по краю скользнула. Ветер пронёсся, улыбка вспархнула солнцу навстречу. Ты лепесток положил мне в ладони. Сдрогнуло сердце, сбилось дыхание. Годы прошли, но не меркнет огонь сердце зажжён. Ночь, луна и свет надежды, на воде едва мерцает, отражающий веками взгляд влюбленных. Я просыпаюсь. Тепло твоего дыхания дарит мне время. Замерло утро в окне, крыльями огненных птиц чертит узоры. Чертит узоры утро, преследуя птиц ввысь по хвениве. Загляни в свои сердце. там нет ни прошлого, ни будущего. Там есть здесь и сейчас. За темными чертами ночи ту лик таинственный летица по фиолетовому солнцу Тоскует яз. Высокая реклама, пленяя дикой красотой, тумана рассеивает утро. Жёлтое утро тихо стучаться в окно крыли рассвета. тирались сиренной лунной влаги полумрак молитвы ночи в плотных света хранят надежно память дворцы музеев рождение мысли Конфликт души и времени. Шаги по звездам. Жизнь самурая, Резы и стали для заблудившихся в снах млечных созвездий. ниде распада, времен истекших жизней. Пески пустыни. Птицы в глазах моих падают, птицы в твоих летят. В небе каком эти птицы? Душа Вселенной танцует танец. Жизнь в твоих ладонях. Играют дети на перекрестках жизни улыбка пьес. Запахи красок детства на грани срыва. Солнечный ветер тишину твоих шагов сметает утром. Время печали, ветер сдувает сокон, сны на ресницы. Ночь на исходе, близится час пробуждения. Где же вы, крылья? Роса же В час заката виднело наивесношки. Весна вздохнула. Краски зретели, холоду некуда деться. Долгая осень. Как ты прекрасна время тихого солнца. Любовь ли это. Я прижалась спиной к планете. Окрест рад твоего кочевия, то ли звезды качает ветер, то ли кроны больших деревьев. Ты прижался к теплу забывшись, ты ушел в свои грустные мысли. Над тобой окуталивыси Шум деревьев сменялась затишье. Магнитами, скрытые в сонных покровах, нас манит сиянием знакомые дали, путей заповедных в рисунках наскальных и голос таинственный светлого Бога. Душа от разрывов разрядов пьянеет, Цвет неба в огненно-алой мелодии Баха. Органной метелью проносится близко, крылом задевая торжественный миг. Потревоженный стаи. Голос. сольки, диезы Простота отношений. Ты выходишь из тени, я полезу и лезу. Ты врачуешь мне руки. тишина между нами я слежу за дыханием непроявленных звуков ты садишься к краялю. я тебя ясно вижу там где шепчутся вишни шелестя лепестками».